Глава 62 Командующий Камиль оставался в доме правительства до тех пор, пока не было получено известие о благополучном возвращении Шейха Хамдулаха в отель Констанц. Затем он, в сопровождении охранников, вернулся по темным улицам в Сплендит Вид пустого брошенного города, в который раз наполнил командующего тревогой и печалью он не видел жену с тех самых пор как, растердившись на ее самовольную отлучку к матери, хлопнул дверью и ушел, то есть почти полдня. «Просто я не хотел, чтобы беспокойство из-за ее возможной болезни мешало мне заниматься важными политическими делами, без которых не сбудется все, о чем я мечтаю», — говорил он сам себе. Но вернуться ему мешал и страх. Несколько раз он отправлял к жене кого-нибудь из секретарей, Если бы Зейнепой в самом деле заболела, то за минувшие полдня должны были проявиться симптомы, которые не скроешь и ему об этом сообщили бы с такими утешительными мыслями командующий ближе к полуночи вошел в отель. однако пока он поднимался по лестнице его уверенность ослабла перед глазами снова появилась та красноватая припохость на шелковистой коже зейнеп как это место выглядит сейчас он решил что никаких вопросов жене задавать не будет сами по шабе всякой надобности поставил часового и перед дверью их комнаты командующий открыл ее своим ключом внутри было темно и зейнеп он сначала не увидел если ничего дурного не случилось она конечно должна была уже лечь спать но в кровати Выхваченной из мрака, падавшим в окно лунным светом, ее не было. Дрожащими руками командующий зажег свечку в маленьком латунном подсвечнике и сначала увидел на полу тот самый пропавший гребень, а потом и жену, которая сидела у стены рядом с окном. «Зейнеп?» — позвал он. Она не ответила. Сердце командующего тревожно забилось, но он взял себя в руки. Тени разбуженной свечой, рисовали на стенах арабески. Он подошел поближе, осветил лицо жены, оно было бледным и скорбным. «Мы забрали шейха Хамдулаха из Теке, спрятали его за городом», — проговорил командующий, словно извиняясь, но тут же увидел, что жену это нисколько не занимает. Может, она злится из-за того, что он накричал на нее, ушел, хлопнув дверью и долго не возвращался? Или она почувствовала, что заболела, и ей было страшно оставаться с этим один на один? Зейнеп заплакала, словно маленькая девочка, которая не хочет рассказывать о своем потаенном горе. Командующий Камиль обнял ее, стал гладить по голове и шептать на ушко нежные слова, пытаясь утешить. Не раздеваясь, они легли в постель и приняли позу, которую научились за время своей недолгой семейной жизни и которая так нравилась им обоим. Командующий обнял жену сзади, крепко обхватив руками ее живот и прижался губами к ее шее. Они часто так спали. Командующий трогал, гладил тело, живот, руки жены, но не мог заставить себя прикоснуться к тому месту в паху, где, как он боялся, созрел чумной бубон. Главное, у Зейнеп не было жара но заниматься любовью, как раньше, ей не хотелось. Не хотелось и командующему. Зейнеп снова заплакала. Командующий не стал спрашивать, почему она плачет, и молча продолжал ее обнимать. Разве не признавался он, сохраняя молчание, что знает о чем-то ужасном? Они уснули, потому что им очень хотелось уснуть. Уже ближе к утру, сквозь сон... Обоим послышались какие-то крики с набережной, но эти двое видели такие страшные и странные сны, что посчитали крики частью кромешного кошмара, творившегося в их головах. Когда шум на время прекратился, командующему показалось, что сейчас он умрет от тоски. После стольких тягот, трудов, боев и скитаний из города в город ему отмерили всего два с половиной месяца счастья. О, Аллах, так мало! Если Зейнеп больна, это конец всему. Умрут не только жена и ребенок в ее животе, но и, скорее всего, он сам. И это, как ни жаль, могло означать конец мингерской нации. С улицы снова донеслись крики, но ужасные мысли, мучившие командующего, не давали ему толком сосредоточиться на том, что бы это могло значить, и он снова уснул, или же убедил себя в том, что спит. Проснулся он от того, что лежавшую в его объятиях жену била дрожь. Командующий знал, что такое случается у больных чумой, когда растет температура. Он еще крепче, изо всех сил обнял жену, как будто мог тем самым умерить дрожь. От этого им обоим стало еще сложнее делать вид, будто они не знают, что Зенеп больна. В голове командующего стоял туман от множества мыслей. Он успевал даже сердиться на жену. Но как она могла выйти из отеля по такой глупой причине? Ты пожертвовала нашим счастьем, нашим сыном, будущим нашей родины, пожертвовала всем ради небольшой прогулки. Вот что хотелось ему сказать. Но он понимал, что если это скажет, между ними, скорее всего, вспыхнет ссора еще до прихода врача. Да и потом... Много ли смысла копаться в прошлых ошибках? Надо было решить, что делать теперь. Однако нависшая над ними беда была так кошмарна, что разбегающиеся мысли не слушались командующего. Зейнеп снова заплакала, тихо и очень горько. Муж не смог заговорить с ней. Озноб бил ее еще дважды, но тело Зейнеп не казалось горячим. Командующий не знал, как поступить не мог заставить себя подняться. Ему хотелось, чтобы утро никогда не наступало, чтобы болезнь жены не развивалась, чтобы время остановилось. Но небо, как всегда на заре, уже окрашивалось в странные желтовато-розовые тона, и крики на набережной делались громче и громче. Там собрались дервиши Такехалифие, халифие разъяренные похищением Хамдулаха и Фенди. У них не было ни выжаков, ни плана действий. Желая отыскать своего шейха, с полсотни молодых мюридов еще до рассвета бросились вон из стыкке и, пройдя по улицам Кадерлера и Вавлы, спустились в порт. Никаких лозунгов они не выкрикивали и молитв не читали, лишь молча и упрямо двигались в одном направлении, следуя за тем, кто шел первым. Выбравшись к морю у старой каменной пристани, Дервиши направились в сторону таможни, но там, где на набережную выходит Стамбульский проспект, они завидели живую стену из солдат карантинного отряда и остановились. Миридами Шейха Хамдулаха двигал гнев, погнавший их на улицу. Для блага нового государства было бы лучше не препятствовать этим людям, которые, как явствовало из их поведения, собирались покинуть город и сбежать от чумы, не расставлять перед ними заслоны а направить их к городской окраине. Но в городе правили не разум и логика, а подозрительность, усугубленная плохим пониманием происходящего. В результате солдаты карантинного отряда, получив приказ из дома правительства, заступили дорогу разъяренным дервишем. Увидев перед собой преграду, молодые мюриды -теке халифие разразились гневными криками. Так и вышло, что дервиши для которых Отечеством была их обитель, где их кормили похлебкой и хлебом, а также присоединившиеся к ним по дороге сорви открыли новую страницу Менгерской революции и стали первыми зачинщиками анархии и хаоса, что воцарилось в Арказе тем днем. Когда командующий Камиль подошел к окну, чтобы посмотреть, что происходит снаружи, солдаты дали три залпа в воздух, надеясь напугать дервишей. Грохот выстрелов прокатился по всему городу. Вернувшись к кровати, командующий увидел, что жена снова плачет. Зейнаб взглянула на него, собралась с духом и встала. Приподняв платье, она показала чумной бубон. Да, уплотнение у нее в паху за сутки превратилось в бубон, не совсем еще созревший. Но скоро он созреет. И Зейнеп начнет корчиться от боли. Командующий уже сейчас видел по выражению ее лица, по взгляду, что ей больно, и понимал, что скоро она начнет бредить. Настал конец их счастливой жизни. Да что там счастливая жизнь? Всему, всему конец. Он тоже скоро умрет. Теперь командующий был так в этом уверен, что даже гордился своей способностью взглянуть правде в глаза. Он не из трусов. Но приступ беспощадной честности очень быстро прошел. Командующий сел рядом с женой и легонько дотронулся до Бубона. Больно? Бубон еще не полностью затвердел и болел не сильно. Но в течение дня боль усилится, и тогда, чтобы хоть как-то ее смягчить, врач должен будет выпустить гной. Охраняя доктора Нурика, Логосы Камиль, Видел много таких больных и сострадал их муком. Зейнеп легла на постель. В ее взгляде командующий видел тоску и растерянность, и было понятно, что она винит себя в том, что с ней случилось. «Лучше всего поехать в больницу Теодорополуса», — заговорил командующий. «Бубон надо вскрыть как можно скорее. Тебе станет легче». «Я не хочу в больницу», — сказала Зейнеп. «Не хочу отсюда никуда уезжать». Командующий обнял ее, почувствовав, что Зейнеп этого ждет. Они долго молча лежали в постели, изо всех сил сжимая друг друга в объятиях. Кончиками пальцев командующий ощущал дыхание жены, сток ее сердца, внутреннее движение тела, перебирал в памяти все черточки ее характера, которые успел узнать за эти два с половиной месяца, и с тоской вспоминал, как хорошо и весело им было вместе. «Вставай, милая, надо ехать в больницу», — проговорил он наконец. «Разве не ты теперь здесь, султан? Пусть врачи сюда приедут». Командующий признал ее правоту. Лечение можно было организовать в самом большом номере отеля. Впрочем, он знал, что вскрытие бубона нельзя назвать лечением. Поскольку больная жена президента, все будут делать вид, будто это полезная процедура, которая должна спасти ей жизнь, но на самом деле вскрытие бубона, как не вполне еще набухшего и затвердевшего, так и большого, до отказа наполненного гноем, не помогало больному выздороветь, а только облегчало немного его страдания. Да и в этом не имелось полной уверенности. Куда более достоверной, подтвержденной опытом наблюдений истиной, было то, что огромное большинство людей у которых появлялся бубон, умирала. Командующий часто слышал, как доктор нури и врачи-греки говорят об этом, перебрасываясь фразами на смеси турецкого и французского. Теперь, чтобы не сойти с ума, ему требовалось забыть все слышанное от врачей, все виденное в больницах, и поверить, что больного с бубоном можно вылечить. Но едва он позовет доктора, как те напомнят ему о карантинных правилах и попытаются разлучить его с женой. Единственное, что можно сделать, чтобы этого не допустить, уйти на карантин вместе с ней. Но он ведь знал, что слухи о болезни командующего, изолированного и запертого в отеле, грозят подорвать доверие людей карантинным мерам и ослабить молодое государство. Почему жену президента не везут в больницу? Спрашивать, наверное, не будут. Но вот о чем заговорят сразу. Если сам командующий не уберегся от чумы, ему ли нас спасать? Ему ли учить нас старому языку и мингерским именам? Зейнеп снова заплакала на сей раз громко, со всхлипами. Ее била дрожь. Командующему не хотелось принуждать ее к поездке в больницу. Он думал о том, что жена не знает про испытания, уготованные больным чумой, и надо честно рассказать ей об этом. Но Зеинеб хотелось только одного — чтобы муж крепко обнял ее и убедил, что все будет хорошо. И он обнимал ее, и она думала, что раз он не боится заразы, значит, в самом деле любит. Потом она снова принималась плакать от страха. Они долго лежали, крепко прижавшись друг к другу. Сквозь щелки в жалюзи просачивался утренний свет. Командующий смотрел на парящие в солнечных лучах пылинки, прислушивался к дыханию жены и пытался понять, что означает шум за окном. Движение, спровоцированное похищением шейха Хамдулаха, ширилось. Восстание дервишей поддержали шейхи других теке. Ни плана действий, ни политических целей, ни лидера это движение не имело, ибо возникло стихийно. Командующий, как и полагается Менгерцу, хорошо знающему свой народ, по звукам, доносящимся с улицы, верно определил, что там происходит. Задеристые солдаты созданного им карантинного отряда вступили в бой с дервишами. Кровь еще не пролилась, но солдаты уже дали залп в воздух, хотя некоторые и утверждают, что по противнику. И пока все это происходило, командующий лежал в постели, крепко прижимая к себе жену. Потом в дверь постучался Масхар Эфенди, но командующий не открыл. Тогда начальник канцелярии просунул под дверь записку и ушел. Восстание, как понимал командующий, было направлено в первую очередь против карантинного отряда, и ему хотелось самому повести своих солдат в бой. Но если он выйдет из комнаты, далее скрывать болезнь жены уже не удастся, а значит, их немедленно разлучат. Кроме того, раз его жена больна, то и он под подозрением, что помешает ему напрямую командовать солдатами. Ближе к полудню Зейнеп вырвала, один раз за другим. Потом она бессильно упала на кровать. Ее сердце бешено колотилось, по коже струился пот, лицо было искажено гримасой боли. Уверенная, что врачи разлучат ее с мужем, она заливалась слезами каждый раз, когда он делал движение в сторону двери. После полудня жара усилился, Зейнеп начала бредить. Посреди бессвязного бормотания она вдруг отчетливо произнесла «Значит, я умру, не увидев Стамбула?» У командующего сжалось сердце. Он ведь столько раз обещал отвезти ее в Стамбул. «Нет, мы обязательно туда поедем», начал он убеждать жену, «я покажу тебе...» и дворец в Бешикташе, где жила пакиза султан и Баб-И-Али, -э где работает правительство, и нишанташи, где находится бактериологическая лаборатория. В ответ Зейнеп заплакала, и да, на глазах командующего тоже выступили слезы. Зейнеп умрет через восемь часов, все в той же комнате на третьем этаже отеля Splendid Palace. Смерть придет к ней быстрее, чем к ее отцу, тюремщику Байраму Эфенди, который скончался от той же заразы 95 днями ранее.